Глава 2 Эдвард Паршин, несмотря на то, что к своим 45 выглядел достаточно солидно, у него даже чуть округлился животик и появились залысины, в своем кругу не просто богатых, а очень богатых людей слыл экстремалом: горные лыжи, дайвинг, купание в прорубе. Все это он делал на показ, позируя перед видео и фотокамерами. Но даже не все самые близкие его знакомые знали о его тайной страсти. Эдвард Паршин был игрок. Ничто так не повышало содержание адреналина в его крови, как игра. К картам, покеру, он пристрастился еще будучи студентом Бауманки. А к началу 90-х, когда в Москве появились первые казино, он уже был достаточно богат и мог позволить себе не только выигрывать, но и проигрывать большие суммы денег. За и казино все же считали его везунчиком, и Паршин, никому не афишируя, был уверен, что ему везет потому, что с каждого выигрыша половину, не задумываясь, отдавал на благотворительность. Когда казино всегда было рядом, Паршин, имея достаточно сильную волю, отправлялся туда лишь после того, как заключал очередную сделку, но зато, как говорится, отрывался по полной. «Сделал дело, гуляй смело». Эту русскую народную пословицу выучили все его зарубежные партнеры, которых он часто тоже приглашал расслабиться в казино. Для Паршина всегда находилось местечко в вип-зале. Каждый раз он выбирал для себя лишь один вид игры. Иногда делал ставки, иногда играл в покер, иногда отдавался во власть какому-нибудь однорукому бандиту. Паршин мог забыться и зависнуть в казино на сутки, но потом сам приходил в себя и... И будто выплывал из-под воды или возвращался из космоса. В веб-зале всегда была возможность пообщаться со звездами шоу-бизнеса, которые не только выступали перед завсегда таями, но и сами садились за игровой стол. Господин Паршин отлично знал, что весь шоу-бизнес с тех самых лихих 90-х цветет и пахнет благодаря доходам казино, владельцы которых щедро одаривают в и восходящих звезд эстрады. И когда дикторы телевидения с придыханием сообщали, что сама Примадонна проиграла 200 тысяч долларов, Паршин лишь качал головой и скептически хмыкал. Но-но. Да и с женой своей будущей, Машей, Паршин познакомился в одном из московских казино. Она тогда молодая, но очень дотошная журналистка пришла в казино, чтобы сделать очередной репортаж о том, как игра затягивает вполне благополучных людей в трясину порока. От нечего делать он даже научил ее играть в рулетку. Ее довольно резкий, можно даже сказать, едкий репортаж имел много отзывов. Люди писали письма, просили избавить их от увеселительных заведений. А когда отдельные голоса в конце концов слились в единый дружный гул возмущения, казино в Москве закрыли. Парадокс. Но Маша к тому времени с его подачи уже сама распробовала и полюбила игру, и как-то незаметно стала его законной супругой. Теперь, чтобы расслабиться и поиграть, приходилось отправляться или в одно из подпольных заведений, вход в которое был замаскирован под холодильник на кухне какого-нибудь московского кафе, или лететь вглубь России, а то и в соседнюю Беларусь. Опробовав все... Паршин решил, что выгоднее летать в Беларусь. Перелет был недолгим, и можно было использовать один из самолетов их компании. Кормили в Минске классно, народ был тихий, а тех, с кем было интересно вести игру, хватало. Иногда, просидев за игровым столом или с одноруким бандитом ночь напролет, Паршин даже терялся и не сразу понимал, где он. На столе тоже зеленое сукно, над столом те же светильники – Крупье в таких знакомых униформах. Вкус кофе, витающий в воздухе легкий дурманищий аромат. Слева за столом московская бизнес-леди с накинутым на плечи лисьим хвостом. Справа известный московский певец. И только выйдя на улицу и окунувшись в совсем другой, не московский ритм жизни, Паршин понимал, что он не в Москве, а в Минске. В отличие от большинства заядлых игроков, которые до сих пор более чем болезненно переживали закрытие казино в Москве, господин Паршин особенно по этому поводу не напрягался. То, что в казино приходилось летать на самолете, давало ему новый выброс адреналина. А учитывая, что бизнесмены и звезды шоу-бизнеса любили летать в казино небольшими компаниями, вне зависимости от расписания самолетов, с закрытием московских казино – Компания Эдварда Паршина «Серебряные крылья», которая занималась авиаперевозками, смогла значительно увеличить доходы. Теперь Паршин продумывал схему, как бы вложить часть средств в одно из минских игорных заведений и даже открыть свое собственное, чтобы, как говорится, все было в одном флаконе – и доставка, и развлечение, и, если нужно, проживание. На одном из последних авиасалонов в Париже они даже купили новый небольшой, весьма мобильный самолет «Эльф», который, как показалось Паршину, будет весьма удобно использовать как раз для перелетов на относительно небольшие расстояния. Например, из Москвы в Минск. Паршин даже заключил несколько договоров с владельцами минских казино на рекламу в московских бизнес-кругах. Он брался рекламировать их заведения, дополняя их предложением об услугах своей компании. Вчера «Эльф» прибыл из Франции, а сегодня Эдвард Паршин со своим первым заместителем Сергеем Грановским, самым сведущим из всего руководства компании в самолетном деле человеком, решили испытать машину. С Сергеем Грановским Эдвард Паршин учился на одном курсе в «Бауманке», Потом они вместе начинали бизнес. Сказать, что Грановский был его другом, правой рукой, это ничего не сказать. Паршин понимал, ему несказанно повезло, что рядом с ним есть человек, которому он мог доверять больше, чем себе. И все потому, что Сергей Грановский, высокий, худощавый, чуть не складный светловолосый очкарик с обычно задумчивым взглядом серо-голубых, почти бесцветных глаз, был не только умен, но и сдержан. И хотя Грановский обычно составлял Паршину компанию и в горных лыжах, и в дайвинге, и даже в казино с ним иногда ходил, его никогда не захлестывали эмоции. Он умел, казалось, взвешивать и продумывать каждый свой шаг. Паршин знал, если Грановский говорил «нет» или просил лучше подождать, его нужно было слушать беспрекословно. И Эдвард Паршин обычно так и делал. Но сегодня, когда Грановский сказал, что не стоит поднимать в воздух эльф без тщательной проверки, и что, если Паршин все-таки будет настаивать на том, чтобы эльф летел в Минск, он, Грановский, снимает с себя всякую ответственность. Паршин разозлился, вспылил и сказал, что сам летит с их французским партнером Месье Переном на старом самолете. А ему, Грановскому, он приказывает, Именно не просит, а приказывает произвести осмотр эльфа до вечера, а к ночи прилететь к ним. «Назад я сам на эльфе полечу», – сказал Паршин, тоном нетерпящим возражений. Хотя был будний день, точнее вечер, мест за игровым столом практически не было. Их французский партнер Месье Перен, с которым они заключили контракт, невысокий, худощавый, почему-то постоянно отводящий куда-то в сторону взгляд молодой юркий парень, казартным играм был практически равнодушен. В игру он вступил, ставки сделал, но явно тяготился тем, что должен сидеть и следить за игрой. Заметив, что удача в очередной раз отвернулась от их обоих, месье Перен, который довольно неплохо говорил по-русски, вздохнув, заметил. «Ведь вы, господин Паршин, сейчас можете проиграть все, что выиграли от нашей сделки». «Ну и что?» – как ни в чем не бывало бросил Паршин. «Да, теперь я понимаю, почему все говорят, что у вас, русских, понижено чувство опасности». Покачал головой ПРН, поднимаясь из-за игрового стола. «А при чем тут чувство опасности?» – обиженно передернул плечами Паршин, тоже поднимаясь из-за стола. Ему никак нельзя было отпустить месье Перена. Грановский, когда звонил последний раз, предупредил, чтобы он до его прилета не напоил француза, потому что у него есть к месье Перену несколько очень серьезных вопросов. «Да, я неплохо знаю вас, русских, и много путешествовал. Я могу сравнить», в задумчивости произнес Перен, когда они вышли на улицу. «Что с чем сравнивать?» – не понял Эдвард Паршин, скептически поглядывая на француза. Он сам был среднего роста, но рядом с этим щуплым французом чувствовал себя солидным. «Я как-то отдыхал с русскими на берегу океана. Объявили, что у берега обнаружили акулу, и несколько дней все плавали в бассейне, и только пятеро парней каждое утро устраивали заплывы за горизонт. «Как вы думаете, кто они были?» – спросил Перен у Паршина. «Как это кто? Дураки они были!» «Нет, они были русскими!» – пожал плечами Перен. «И что, месье Перен, вы хотите сказать, что сидеть за игровым столом – это то же, что плавать вместе с акулами?» – спросил Паршин. «А разве нет? Ведь нельзя без конца испытывать судьбу». Вам вначале везло, и если бы вы вовремя остановились, ушли бы из казино богатым человеком. «Я думаю, что мы с вами уйдем отсюда богатыми, даже очень богатыми людьми», ответил Паршин, поглядывая на часы. «Подождите, вот сейчас прилетит моя жена, и все переломится в нашу сторону. Она у меня везучая, очень везучая. У нее рука легкая». «Прилетит?» уточнил ПРН. «Вы сказали, прилетит?» Эдвард Паршин кивнул. «На вашем самолетике должна прилететь вместе с Грановским». «А лучше бы они, как я предлагал, завтра утром, когда будет светло, полетели», проговорил ПРН и, вздохнув, взглянул на небо. Сумерки сгущались, и свет фонарей не давал возможности рассмотреть ясно или пасмурно. «А что, боишься, француз?» Враз, переходя на «ты», с вызовом выпалил Паршин. «Нет, не боюсь, но опасаюсь. Ведь ваш пилот не очень хорошо знает машину, а наш пилот не очень хорошо знает ваше небо», заметил месье Перен. «Да небо-то везде одинаковое. Ветра нет и видимость нормальная», проговорил Паршин. «А проверять машину не утром, а ночью нужно». «Самолетов меньше, а условия почти экстремальные. Если сейчас долетят, то я точно буду знать, что деньги на ветер не выбросил. Да и Грановский мой ас, он все проконтролирует». «Но ваша жена! Вы не побоялись отправить в этом испытательном самолете вашу жену?» Удивился месье Прен. «И вы еще не согласны, что у русских понижено чувство опасности?» «Ну, так ведь я ж не одной ее отправил, а с другом!» – пожал плечами Паршин. «Как говорят у нас во Франции, с другом свою женщину опаснее оставлять, чем с врагом», – заметил ПРН. «Ты так думаешь?» – хмыкнул Паршин, но продолжить диалог не успел. Из заросли сирени вдруг вынырнула веселая, пухленькая, кудрявая блондинка, и со спины подкрадываясь к Паршину, Бросила на месье Перена многозначительный взгляд. Поднесла пальчик к губам, сделав знак молчать. Она чуть поднялась на цыпочки и закрыла ладошками паршину глаза. Тот вздрогнул от неожиданности, но понимая, что под пристальным вниманием двух его постоянно маячивших неподалеку охранников, так сделает только хорошо знакомая им женщина. Расслабился и проговорил. «Марго, откуда ты здесь?» «Кто тебе сказал, что я прилетел?» «Сорока на хвосте принесла», сказала девушка и, отпустив руки, подошла к Паршину, прильнула к нему всем телом и, чуть подтянувшись, сочно поцеловала его в губы. Эдвард Паршин обнял ее и тоже поцеловал. В отношениях с женщинами он был, как говорится, без комплексов. И его самолюбие тешило то, что Марго, эффектная и очень соблазнительная блондиночка, На виду у качков охранников и этого худосочного, но даже по европейским меркам очень богатого француза, выбрала именно его. И так вот при всех поцеловала в засос. Для Паршина появление Марго было полной неожиданностью. С ней он познакомился здесь, в этом минском казино, около года назад. Паршин тогда расслаблялся после очередной удачной сделки. А она, как потом призналась, пыталась выловить себе достойного жениха. Он первым попался в ее сети. И вместо того, чтобы отоспаться в пятизвездочном отеле напротив, на двое суток завис у Марго на квартире. Все дело в том, что Марго удивительно была похожа на его первую школьную любовь Машу Дубровскую. Даже духи у Марго были точно такие же. Паршин, как всякий ярко выраженный альфа-самец, воспринимал женщину не как друга или предмет обожания, а как подаренную природой тихую гавань – прекрасное средство снять стресс и расслабиться. С годами он все острее чувствовал, что ум в женщине его раздражает больше, чем потливость под мышками. А поскольку жена Паршина как раз в это время увлеклась изданием нового журнала, и постоянно грузила его своими надуманными проблемами, Марго стала для него настоящим спасением. Она окончила какой-то женский институт, прекрасно владела английским и немецким, и неплохо соображала, однако умела отлично это скрывать. Квартиру она снимала недалеко от казино, там было уютно, чисто и, главное, тихо. Голос у Марго был негромкий, какой-то обволакивающий как сказал бы поэт, чарующий, и руки мягкими и ласковыми. Но насладиться вдоволь обществом Марго он не смог. Он тогда улетел в Москву, и несколько месяцев у него были более чем напряженными. А в следующий свой прилет в Минск Марго он уже не нашел. Кто-то из в казино сообщил ему, что Марго нашла себе перспективного жениха, какого-то умеренно богатого бюргера из Германии и укатила с ним не то в Гамбург, не то в Берлин. И вот сейчас, когда должна прилететь его жена, Марго появилась, и появилась так не кстати. «Мне сказали, что ты вышла замуж и переехала в Германию», чуть понизив голос, проговорил Паршин. «Тебя правильно информировали, Эд, так и есть», – кивнула Марго. «А здесь ты какими судьбами?» «Да так, приехала проведать родителей. Вот видишь, тебя встретила. Это судьба, Эд. Поехали ко мне. Я по тебе так скучала. А ты по мне. Ты вспоминал меня?» Прошептала она и подняла на него свои огромные голубые глаза. «Скучал», – кивнул Паршин вполне искренне, понимая, что больше всего на свете ему сейчас хочется остаться с Моргой наедине а отказывать себе в своих тайных желаниях он не привык. «Ну, так в чем дело-то? Поехали ко мне. Я теперь достаточно богата и купила себе нашу квартиру», сказала она с видом победительницы. «Подожди немного, мне тут людей нужно встретить». В замешательстве обронил Паршин, поглядывая на француза, который тактично отошел в сторону. «Хорошо, я подожду» кивнула Марго, продолжая поглаживать Паршина. «Сколько скажешь, эт, столько и подожду». «Нет, давай-ка мы сделаем не так», – решительно сказал Паршин и, отстранившись от Марго, подошел к французу. «Слышь, друг, воручай, ты ж француз, должен понять. Если женщина просит...» но ну да, ну да», – кивнул Прен и уточнил. «Но что я должен делать?» «Мы сейчас на часок отскочим в одно место, а ты посиди здесь, кофе попей». Грановский прилетит, позвонит. Они знают, что я в казино, и сразу приедут сюда. Грановский и Маша, моя жена. Она у меня журналистка, журнал свой издает. В общем, поговори с ними. Скажи, что у меня здесь сделка одна нарисовалась, и я позже приеду. «Это кто? Твой деловой партнер?» Спросил Парен, хитро прижмурившись и тоже переходя на «ты». «Ну, что-то вроде того». «Вроде того», – покачал головой месье Парен и добавил. «Хорошо, я все сделаю». «Я твой должник», – кивнул Паршин и, тяжело вздохнув, посмотрел на охранников, которые не спускали с него и Марго внимательных взглядов. «Алексей», – позвал он высокого широкоплечего блондина, – «Поедешь с нами, а Роман пусть за французом присмотрит. Ну, а потом жена моя еще должна прилететь». «Слушаюсь, босс!» – кивнул Алексей и, вернувшись к Роману, что-то ему сказал. «Что? Ты это вам амбала с собой потащишь?» – недовольно буркнула Марго. «Так положено, детка. Он нас, то есть меня, в машине подождет». «Ну, как знаешь». «А когда они должны прилететь? Они уже вылетели?» Спросил месье Прен. Но Эдвард Паршин только неопределенно махнул рукой. Марго опять привстала на цыпочки и поцеловала его в губы, и он больше ни о чем не мог думать. Сейчас ему хотелось поскорее уединиться, сбросить, наконец, с себя этот надоевший костюм и утонуть в женских объятиях. «Самое главное, что Марго не будет ни о чем его просить, не будет ни о чем расспрашивать». Они просто вместе окунутся в то, что называется страстью. В любви, как и в бизнесе, Паршин был ненасытен. Когда он только познакомился со своей будущей женой Машей, они целовались прямо на улице. И ему страшно нравилось, что, казалось бы, приличная девушка, журналистка, готова отдаться ему даже на лавочке в парке. Она в буквальном смысле таяла, растекалась в его руках, как масло. И это его возбуждало а главное – тешило самолюбие. Несколько раз на отдыхе на Мальдивах, на берегу океана, у них было что-то подобное. Но теперь Маша была так занята своим журналом, что голова ее, казалось, не отключалась даже в оргазме, если, конечно, она его не имитировала. Да и наскучила она ему. Наскучила. А Марго просто обволакивала обещанием неземного райского блаженства. В ее руках он сам готов был растаять и не было никаких сил оказывать сопротивление. Марго знала, что главное ее оружие – груди, не силиконовые, а реальные, четвертого размера. И теперь стоило ей пару раз припасть к нему своим телом, как Паршин сразу вспомнил их упругость и реально пропал. Он пришел в себя уже в постели, когда понял, точнее почувствовал, что от него ждут ответных действий. Сегодня Марго была почему-то в не настроении доводить его до экстаза. Лаская, целуя, помогла раздеться и, прикрыв глаза, улеглась на спину. Все закончилось сладкой истомой, и Паршин понял, что больше всего ему хочется сейчас ни о чем не думать, а уснуть. Здесь, сейчас, в объятиях этой сегодня тихой и податливой, как глина блондиночки. И опять он не смог себе в этом отказать. Он уснул, забыв и о самолете, и о французе, которого оставил в казино, и о водителе-охраннике, который ждал его внизу. Марго, очевидно, предусмотрительно выключила его мобильный, а ожидавший внизу Алексей привык ко всему. Когда роман с Марго только начинался, ему уже приходилось несколько раз ночевать в машине. В общем, впервые за последнее время Паршин смог как следует выспаться. Проснулся он, когда было уже светло – и не сразу понял, где он. Марго, свернувшись калачиком, мирно посапывала рядом. Простыня лишь слегка прикрывала ее все состоящее из округлостей тела, и во сне она выглядела еще соблазнительнее. Его взгляд, наверное, был слишком красноречив. Маргоша шевельнулась и, потянувшись, открыла глаза. «Ну что, Котя, повторим?» прошептала она. Что-то в ее тоне Паршина неприятно резануло. И он вместо того, чтобы осуществить свое первое тайное желание, недовольно проворчал. «Я же просил тебя не называть меня Котей». «Ладно», – ответила Марго и, сбросив простыню, еще раз потянулась. Паршин понял, что не сможет противостоять голосу плоти и уже потянулся к Марго. Но та, продолжая его удивлять, вместо того, чтобы ответить ему, взяла с тумбочки пульт и зачем-то включила телевизор. Паршин недовольно поморщился, хотел забрать у нее пульт и выключить телевизор. Но, взглянув на экран, едва не вскрикнул. Он сразу узнал их самолет, точнее, то, что от него осталось. Голос диктора за кадром не оставлял никаких сомнений. Сегодня, около часа ночи, неподалеку от Минска потерпел крушение самолет одной из частных российских компаний. Есть погибшие. Причины аварии выясняются. Марго, включив телевизор, успела выйти из комнаты, но Паршин этого даже не заметил. Диктор в студии уже зачитывал следующие новости о предстоящем визите. Кого и куда, Паршин не понял. Он вообще слабо осознавал все, что видел и слышал. Слишком неожиданным было сообщение о крушении самолета. Еще минуту пробыв в полной прострации, Паршин пришел в себя – Натянул одежду, обул туфли, которые валялись тут же у постели, взял с тумбочки мобильный, но, подумав, не стал его сразу включать. В ванной шумела вода. Марго, как ни в чем не бывало, принимала душ и что-то мурлыкала. Паршин на минуту задумался. Потом махнул рукой и, ничего не сказав, вышел из квартиры. Не дожидаясь лифта, пешком спустился вниз. Его новенький лоснящийся на солнышке «Лексус» стоял у подъезда. Алексей приспустил стекло и говорил с кем-то по телефону. Заметив выходящего из подъезда Паршина, он прервал разговор и, окинув Паршина каким-то тревожным, сочувствующим взглядом, сказал «Доброе утро, Эдвард Васильевич». Паршин молча кивнул и, вздохнув, сел на переднее сиденье, погромче включив радио. Передавали какую-то грустную музыку. Нужно было куда-то ехать. А он понятия не имел куда. Француз этот Юрки месье Перен вряд ли всю ночь ожидал его в казино. Наверняка был уже в отеле. Знает он или нет об аварии, неизвестно. Главное, чтобы сейчас он не исчез. Ведь документы еще не подписаны. Значит, ответственность за аварию целиком и полностью лежит на нем. Хотя отвечать придется им обоим. «Куда едем, босс?» Спросил Алексей, заводя машину. «В отель!» – кивнул Паршин. В новостях почему-то не указали точное место падения и количество жертв. Фраза «Есть жертвы» оставляла шанс, что кто-то все-таки выжил. Паршин вдруг понял, что он даже точно не знает, сколько человек летело на самолете. «Два летчика, наши и французский, и его Паршина лучший друг, можно сказать, правая рука и голова». Грановский. И еще его Паршина жена Маша, которая, правда, не отзвонилась, а потому неизвестно, успела ли она на этот самолет. А еще, едва ли не самое главное, на этом самолете собирался прилететь в Минск сам Протасов, один из влиятельнейших российских олигархов. Он забронировал себе номер на неделю и летел сюда не только расслабиться, но и встретиться с кем-то из зарубежных партнеров. На парижском салоне он сам хотел приобрести себе этот самолет, но Паршин его опередил. И тогда Протасов заявил французам, что готов оплатить изготовление машины на заказ. Он, конечно, собирался использовать «Эльфа» не для перевозок, а сугубо в личных целях. Поэтому месье Перен сам предложил ему несколько модифицировать самолет и, главное, сделать более комфортабельным, а точнее шикарным, салон так, чтобы в полете можно было и отдыхать, и вести переговоры. Паршин про себя сразу отметил, что ему месье Перен ничего подобного не предлагал. У француза был просто-таки нюх на деньги и на тех, кто может себе позволить ими сорить. И если Паршин все, что зарабатывал, старался вложить в дело, Протасов уже дошел до той стадии, когда изрядную часть можно потратить на себя любимого. Он с подачей месье Перена сам напросился полететь в Минск на Эльфе, чтобы оценить машину, как говорится, в деле. «Что-то случилось?» – спросил Алексей, когда они отъехали от дома Марго. «Вы прямо сам не свой». «Еще не знаю». Покачал головой Паршин. Достал мобильный и перезвонил сначала Грановскому, потом Маше, потом Перену. Все они были недоступны. На мгновение задумавшись, Паршин взял смартфон, вышел в интернет и попытался найти информацию о потерпевшем крушение под Минском самолете. К сожалению, ничего нового он не нашел. Количество жертв не уточнялось. Единственное, что несколько успокоило Паршина, это то, что упал самолет в безлюдном месте. Всякий другой в этой ситуации больше всего переживал бы из-за гибели жены и друга. Но Паршин, сам себе боясь в этом признаться, прежде всего тревожился из-за страховки. Он попросту не успел застраховать самолет. И теперь вместе с машиной сгорели все вложенные за нее деньги. А если он не найдет сейчас месье Парена, то его затаскают по судам. — А За нами хвост! — как-то совсем не кстати сказал Алексей, резко притормозив. — Что ты говоришь? — переспросил Паршин. «Я говорю, что за нами хвост, вишневая Ауди. Я ее заметил еще во дворе у подъезда того дома, где вы были. Мне даже показалось, что когда вы вышли, сидящий за рулем пацан сделал несколько снимков». Не скрывая тревоги, продолжил Алексей. «И что это значит?» – спросил Паршин, наконец осознав смысл сказанного. «Это значит, что вами здесь кто-то весьма активно интересуется». «И что тебе подсказывает твоя интуиция?» Спросил Паршин, зная, как иногда точно Алексей умеет просчитывать события. «Кто это так активно может мной интересоваться?» «Учитывая, что вы были у женщины, это или ваша жена, или ее муж?» Пожал плечами Алексей, продолжая следить за Вишневой Ауди, которая обогнала их и тоже притормозила. «А ты-то откуда знаешь о муже?» Удивился Паршин. «Мой профессиональный долг – знать даже чуть больше, чем знаете вы». «Понятно», – растерянно проговорил Паршин и напомнил. «Но нам не мешало бы поскорее добраться до отеля». «Знаю. Судя по тому, что слежка вас не очень напрягла, вы уже знаете об аварии», – спросил Алексей, в упор взглянув на Паршина. «Так ты знал и делал вид, что...» «Я же сказал вам, что моя профессия требует знать чуть больше, чем вы», – перебил его Алексей. «Только вот кто точно был на борту, кто погиб, а кто остался жив, не скажу, не знаю». «Я тоже». «А насчет слежки?» – заметил Алексей. «Я уверен, это Ауди от нас не отстанет, и я выбью у отеля из этого хреново папарацци, кто его нанял. Вы мне даете добро?» «Да делай ты, как знаешь!» – махнул рукой Паршин. «На том самолете должен был быть ваш друг Грановский», – понимающе проговорил Алексей. «Там могла быть и Маша», – вздохнул Паршин. «Маша? Какая Маша?» – спросил Алексей, притормозив у отеля. «Жена моя, Маша». «Ваша жена Маша?» – эхом повторил Алексей, заметно бледнее. «И страховка!» – вздохнул Паршин. «Страховку я не оформил». Алексей вышел из машины, открыл дверцу, проводил Паршина в отель. Там внизу уже ждал второй охранник, Константин. Алексей пожал ему руку, а сам быстро вернулся назад на улицу. Водитель Вишневой Ауди вышел из машины и говорил с кем-то по телефону. Эдвард Паршин удивленно проводил Алексея взглядом, и, обращаясь ко второму охраннику, поинтересовался. «Где этот месье Перен?» «В номере. Отдыхает», – как ни в чем не бывало, ответил Константин. «Пошли к нему», – сказал Паршин, направляясь к лифту. «Но ну, месье Перен просил его не будить», – заметил Константин. «Неважно. Теперь все неважно», – произнес Паршин, заходя в лифт. Константину ничего не оставалось, как пойти за ним. Дверь номера месье Перена была заперта. На стук никто не отозвался. Паршин перезвонил ему по мобильному и еще раз постучал. Потом прислушался. Из номера доносились голоса. «Это телевизор!» С сознанием дела заметил Константин. Месье Перен как-то говорил, что не может уснуть без телевизора. Паршин постучал громче. «Месье Перен просил его не беспокоить», – строго сказала возникшая у них за спиной служащая отеля высокая строгая женщина в очках. «Госпожа Маликова», – сказал Паршин, прочитав фамилию служащей на Бейджике. «Произошла авария, самолет разбился, и нам нужно срочно сообщить об этом месье Перену, если он еще здесь. Поэтому будьте так любезны, откройте его номер». С этими словами Паршин протянул женщине 50-долларовую купюру. «Нет, ну что вы, это форс-мажор, я... это мой долг!» Засмущалась женщина, но в конце концов взяла деньги и отперла дверь. Первым в номер вошел Константин. Паршин еще с порога окликнул француза. «Месье Пере, вы здесь?» В комнате действительно звучал телевизор. Передавали рекламу какого-то шампуня. Константин, Паршин, а за ними и дежурная по этажу вошли в комнату и в буквальном смысле застыли от ужаса. На расстеленной кровати лежал голый мужчина с изродованным до неузнаваемости лицом. У постели валялись разбитая бутылка и, похоже, выпавший из руки мужчины пистолет. Запах свежей крови смешивался с приторно-сладким и в то же время терпким запахом дорогого парфюма. «Это господин Перен?» – отвернувшись, спросила дежурная. Паршин кивнул и, чувствуя, что его вот-вот вырвет, выскочил в коридор. Константин, окинув помещение профессиональным взглядом, покачал головой и, буркнув себе под нос. «Не понял?» – вышел вслед за Паршином. Дежурная, которую тоже, похоже, начала подташнивать, уже в коридоре проговорила. «Я вызову милицию!» «Полицию!» – нервно поправил ее Паршин. «Это у вас в России полиция, а у нас милиция!» Твердо заметила женщина и, подойдя к своему столу, сняла телефонную трубку. Прежде чем звонить, строго предупредила Паршина и Константина. «Только вы не уходите! У меня смена кончается! Вы будете главными свидетелями!» «Я буду у себя в номере!» – сказал Паршин. «А какой у вас номер?» – поспешила уточнить дежурная. 45 й этажом выше», – ответил за Паршина Константин. Дежурная, явно недовольная тем, что мужчины поспешили ретироваться, крикнула вслед. «Я дам милиции ваши координаты». Эдвард Паршин, несмотря на то, что занимался серьезным бизнесом, впервые так близко увидел труп. Он пересмотрел бесчисленное количество боевиков и триллеров, где обезображенные трупы были едва ли не главными действующими лицами. Но вот так, реально, увидеть мертвое тело? Уже поднимаясь по лестнице, Паршин понял, что этот тошноворотный сладковатый запах буквально преследует его. Ему хотелось поскорее добраться до номера и как следует вымыть руки, лицо и принять душ. Даже вид обезображенного тела не так угнетал его, как этот запах. Но стоило ему повернуть ключ в замке, как Константин, который был уже рядом, отстранил его и первым вошел в номер. «Постойте, здесь кто-то есть», – сказал он, переступая порог. «Это я, не бойтесь, входите», – послышался из комнаты голос Алексея. Паршин от неожиданности вздрогнул, а Константин проворчал. «Не понял». Константин прошел в комнату, а Эдвард Паршин поспешил запереть дверь и направился в туалет, где его все-таки вытошнило. Уже намыливая руки, он понял, что там, в том номере, где был покойник, пахло не парфюмом, а этим мылом, сладковатым, чуть терпким. Именно этот запах соединялся с запахом крови. Паршин взглянул в зеркало и сам себя не узнал. Его бледное лицо до сих пор было искажено ужасом. Он покачал головой и начал усиленно смывать с рук мыльную пену. Но как только плеснул воду на лицо, едва удержался, чтобы его опять не вывернуло наизнанку. Наконец Паршин выключил воду и, уже вытирая лицо и руки, ясно услышал доносящийся из комнаты стон, а потом крик. Открывая дверь ванной, он подумал, что в комнате он увидит ту же картину, которая только что так потрясла его в номере у француза. Но в его номере на полу корчился от боли незнакомый парень в измазанной кровью майки и джинсах. А над ним, как два ворона, парили его громилы, вполне приличный с виду блондин Алексей и лысый качок Константин. Присмотревшись, Паршин понял, что это парень из «Вишневой Ауди», который зачем-то следил за ним. «Ну вот», – сказал Алексей с чувством удовлетворения. «Познакомьтесь, это сотрудник местного частного детективного агентства. Он утверждает, что понятия не имеет, кто заказал ему следить за Марго и за всеми, кто с ней будет встречаться». «Я не понимаю, чего вы добиваетесь?» – корчись от боли проговорил парень. «Я делаю снимки и сразу посылаю их по интернету. Я уже все послал на адрес. Кроме адреса я вам ничего дать не могу». «Адрес я уже записал», – сказал Алексей. «Если нужно будет, мы пробьем его». «Так он что, не за мной, а за Марго следил?» – уточнил Паршин. «Да сколько раз вам повторять! Да, да, да! Вы попали в поле зрения только потому, что связались с Марго». Выкрикнул парень. «Вы узнали, в каком агентстве он работает?» Спросил Паршин. «Да, я записал», кивнул Алексей. «Скорее всего, его нанял кто-то из родственников или знакомых Марго, и ваша жена здесь действительно ни при чем». «Моя жена, моя жена, да ей теперь все равно, ей теперь, может быть, все, все равно», проговорил Паршин, и окинул всех каким-то потерянным взглядом. Потом вдруг достал из кармана мобильник, взглянул на время и, отыскав пульт, включил телевизор. Начинались новости. На экране вновь показали горящие обломки их самолета. Диктор опять повторил ту же информацию о падении под Минском самолета одной из московских компаний. А потом добавил. Как нам только что сообщили, самолет был недавно куплен на французском авиасалоне и совершал свой первый рейс. Среди погибших два пилота. Один из них гражданин России, а второй гражданин Франции. Личности еще трех или двух пассажиров уточняются. «Вы думаете, там летела ваша жена Маша?» Спросил Алексей, не скрывая тревоги. «Да, да, она собиралась прилететь». Пробормотал Паршин, закусив губы. «Да развяжите вы меня! Я хочу в туалет!» Простонал папарацци. «Эдвард Васильевич, что нам с ним делать?» Спросил Алексей. «Да отпустите вы его! Пусть катится на все четыре стороны! У нас есть о чем думать!» Сказал Паршин, не отрываясь от экрана. Но диктор уже перешел к следующим новостям. Развязав парня, Алексей проводил его в туалет, подождал, пока тот умоется, и вывел в коридор. Но не успел он вернуться и запереть изнутри дверь, как послышался резкий настойчивый стук, а потом хриплый мужской голос. «Откройте, милиция!» «Ну вот, началось!» – вздохнул Алексей. «Открывай, все равно не отстанут!» – сказал Константин, выходя в коридор. Паршин же, бледнее, все больше и больше сел в кресло и начал один за другим набирать номера Грановского, потом Маши, потом месье Парена. Неожиданно его телефон ожил, пришла смс -ка. Паршин с надеждой вывел ее на экран, где высветилась. «Игра только начинается. Привет от дракона». Номер, с которого она пришла, был ему незнаком.